Внимание, внимание, говорит редакция Лесной газеты. Сегодня, 22 июня, в день летнего солнцестояния, в самый долгий день в году, мы устраиваем перекличку по радио с разных концов нашей страны. Вызываем тундру и пустыню, тайгу и степь, моря и горы. Расскажите, что происходит у вас сейчас, в самый разгар лета, в самые долгие дни, и самые короткие ночи. Слушайте, слушайте. Говорят, острова Ледовитого океана. О каких ночах вы говорите? Мы забыли, что такое ночь, что такое темнота. Самый долгий день у нас. Он длится круглые сутки. Солнце то поднимается в небе, то опускается, но не скрывается в море. И так продлится почти три месяца. Свет не меркнет, и со сказочной быстротой, не по дням, а по часам, вырастают у нас из земли травы, распускаются листья и цветы. Тундра ожила. Тучи комаров гудят над тундрой. Но нет у нас знаменитых истребителей этих кровопийц, проворных летучих мышей. Немного и разных зверей у нас на островах. Только пеструшки, короткохвостые грузуны, ростом помельче крысы, зайцы-беляки, полярные лисички, песцы и северные олени. Зато птиц у нас, птиц не пересчитать. Тут и жаворонки рогатые, и коньки, и трясогузки, и пуночки, и, ну, словом, вся певчие братья. А того больше чаек, гагар, куликов, уток, гусей, глупышей, кайр, смешных носатых топориков и других удивительных птиц, о которых вам, может, даже и слышать-то не приходилось. Вот и весело сейчас у нас в тундре. Говорит... Среднеазиатская пустыня. А у нас наоборот, все спят сейчас. Жестокое наше солнце и зелень. Последний дождь не помню, когда и был. Еще удивительно, как не все растения засохли до смерти, Верблюжья колючка, трава саморостом едва с полметра. Ухитрилось запустить свои корни на 5-6 метров в глубину раскаленной земли и сосет подпочвенную воду. А заросли саксаула, нашего невысокого пустынного дерева, стоят совсем без листьев. У саксаула зеленые тонкие ветки. Змеи сейчас спят. Пуки, скорпионы, многоножки, муравьи все попрятались от палящего солнца. Кто под камни, кто в землю в тень и выходит только ночью. Звери переселились к окраинам пустыни, поближе к воде. Птицы давно вырастили птенцов и улетели с ними. Да, совсем не похожа пустыня на тундру летом. Слушайте, слушайте. Говорят, степи Кубанские. Широким строем развернулись по ровным бескрайним нашим полям машины и комбайны. Сняли большой урожай. Реют над опустевшими полями орлы, коршуны, сарычи и сокола. Вот когда им стало ловко расправляться с расхитителями урожая Мышами и полевками, сусликами и хомяками Издалека видно теперь, где они высунутся из норки Не отстают от хищных птиц и звери Мышкуют на лисицы Беспощадно уничтожает всех грызунов Полезнейший для нас белый степной хорек Слушайте, слушайте. Говорят, горы алтайские. В горах у нас все есть. Внизу на склонах тайга, выше тучные альпийские луга, своего рода степь. Еще выше одни мхи да лишайники, как в тундре. А уж на самом верху снега и льды, вечная зима, как на северном полюсе. Там, на этой страшной высоте, не живут ни звери, ни птицы. Залетают только могучие орлы и грифы. Зорким глазом высматривают из-под облаков добычу. Зато ниже, как в многоэтажном доме, устроилось сейчас множество разных жильцов, каждый на своем этаже, на своей высоте. Выше всех в голые скалы забрались тёки-самцы – горные козлы. Пониже живут их козы с козлятами и большие с индейку – горные куропатки – улары. На сочных альпийских лугах пасутся стада круторогих горных баранов – аргали, а за ними пришёл и снежный барс – ирбис. Тут же целые колонии толстых сурков-байбаков – Много певчих птиц. Ниже, в тайге, рябчики, глухари, олени, медведи. Говорят, моря-океаны. Три безбрежных океана омыли нашу великую страну. С запада – атлантической, с севера – ледовитой, с востока – тихой. Мы вышли из Ленинграда на пароходе и через Финский залив и Балтийское море попали в Атлантический океан. Здесь ловят сельдь и треску. Из Атлантического мы пришли в Ледовитый океан. Пошли вдоль берегов Европы и всей Азии великим северным путем. Это Наш океан и наш, нашими русскими отважными моряками проложенный путь. Прежде он считался непроходимым, сплошь забитым льдами, полным смертельных опасностей. Теперь наши капитаны водят по нему целые караваны судов под предводительством мощных ледоколов. Мы видели огромных клыкастых моржей, вылезающих отдыхать на льдины, и разных удивительных тюленей, например, Большого морского зайца, хохлача, который вдруг как надует кожаный мешок у себя на головке, точно шлем наденет. Видели страшных зубастых быстроходных касаток, которые охотятся за китами и их детенышами. Но о китах в следующий раз, когда попадем в Тихий океан, там их больше. До свидания.